Глава 12. Возможность Два года учебы в подготовительной гуманитарной академии оказались марафоном на выживание, в который я вложила все силы, что у меня были. Я поняла, существует большая разница между тем, что человек говорит, и тем, что делает. Я решила нагнать моих сверстников как можно быстрее и закончить на все пятерки. При этом я должна была достичь этой цели за два года и будучи бездомной. В моем дневнике я писала очень зажигательные слова, но на деле все оказалось совсем непросто. Все началось вполне нормально. Первая неделя прошла хорошо. Я записалась в максимально возможное количество классов и взяла максимально возможное количество предметов. Я собирала предметы словно по меню, набирая полные тарелки знаний. В академии было пять обязательных предметов. Я узнала, что по утрам преподают курс для тех, кто отстал по математике, и я взяла этот курс. Потом я увидела объявление о том, что в соседней школе Вашингтон-Ирвинг два раза в неделю преподают вечерние курсы. Я взяла и их. В другой школе преподавали курс истории по субботам, я взяла и его. Потом я узнала, что к учителям можно подходить, чтобы они оказывали индивидуальную помощь после занятий. Я сделала и это. Я много чего пропустила из программы школы, и мне приходилось нагонять. Я поставила себе цель завершать годовой курс образования в школе всего лишь за один семестр. Вот такой насыщенной жизнью я начала жить с сентября. Мысленно я постоянно повторяла один вопрос, могу ли я изменить свою жизнь. Раньше я лишь мечтала и планировала, но теперь хотела понять, в состоянии ли я изменить свою жизнь, если буду делать все по плану. В первые недели все казалось очень реальным. Преподаватели читали вступительные лекции и раздавали задания, сдавать которые надо было не сразу, а через некоторое время. Я приходила в школу вовремя, радостно вела конспекты и была счастлива валящимся на меня заданием, которые собирала в папку, становящуюся все толще и толще. Вскоре наступило время сдачи заданий и презентаций. Мой оптимизм превратился в тоску и неуверенность, поставить перед собой цель и достичь ее совершенно разные вещи. Я была бездомной, и это означало, что мне пришлось столкнуться с совершенно непредсказуемыми проблемами. Например, кто бы мог подумать, что школьные учебники окажутся такими тяжелыми, я не могла постоянно носить с собой все свои учебники, и я далеко не всегда знала, где буду ночевать. Поэтому было сложно подгадать, чтобы в нужный день я оказывалась в квартире, где лежат необходимые мне для следующего задания учебники. Если я не продумывала все заранее, то могла оказаться в квартире Бобби, Джейми или Фифа без нужного учебника или конспектов в тот вечер, когда мне надо было готовиться по определенному предмету. Если к сроку сдачи задания у меня под рукой не было нужных материалов, вместо пятерки я могла получить четверку. Если нужных материалов не было перед важным тестом, я рисковала еще больше. У меня было слишком много учебников, тетрадей и квартир, в которых я могла оказаться. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, я начала носить с собой все учебники, дневник, конспекты, мамину монетку, зубную щетку и туалетные принадлежности в одном огромном рюкзаке. Он был ужасно тяжелым, и носить его по городу было очень неудобно. Огромной проблемой был сон. Иногда родители моих друзей разрешали мне остаться на ночь, а иногда нет. Зачастую мне приходилось прокрадываться в квартиры друзей, ждать, пока их родители улягутся спать, делая уроки на лестничной клетке. Потом я быстро и тихо заходила в квартиру, ложилась спать на диван или где-нибудь в углу, накрытое одеялами, чтобы меня не было видно. Пару раз я спала в большой кладовке в квартире. Утром в подавляющем большинстве случаев мне приходилось вставать и уходить из квартиры до того, как проснутся родители. Я специально купила небольшой вибрирующий будильник, чтобы просыпаться. Я быстро надевала сапоги, запихивала книги в рюкзак и на цыпочках шла к двери. Иногда после этого я еще пару часов досыпала на лестничной клетке, иногда ранним утром, когда магазины только начинали открываться, ехала прямиком в школу. Следующей проблемой было выполнение домашних заданий. Как выяснилось, чтобы написать что-то здравое и связанное, особенно на пятерку, мне было необходимо выспаться. Когда я не высыпалась, я не могла думать, в голове словно висел туман. Но нормально выспаться с моим графиком далеко не всегда представлялось возможным. Через какое-то время я пришла к выводу, что лучше всего спать на лестнице, чтобы меня никто не беспокоил. Надо было выбирать безопасные дома, в которых меня никто не тронет. Я делала работу при свете ламп в коридорах, использовала свитер в качестве одеяла, а рюкзак как подушку. Если мне надо было обязательно выспаться, я спала на лестничной клетке. Проблему с едой помогали решить горячие обеды в The До, ну и, конечно, деньги, которые я накопила за лето. Несмотря на то, что мне помогали друзья, я много раз была готова сдаться и сказать «все, с меня хватит». Любопытно, что моя воля особенно слабела при определенных обстоятельствах, которые я сейчас опишу. Самыми сложными днями были те, когда в 6.20 мой будильник начинал вибрировать, и я просыпалась в квартире «Фифа» или в какой-нибудь другой, где родителей в этот день не было, и никто не следил за дисциплиной. Накануне вечером чаще всего проходила вечеринка, и утром никому не надо было рано вставать. На полу в повалку могло спать человек десять, которые совсем недавно легли. Солнце поднималось и освещало стены комнаты, изрисованные граффити. Во время вечеринки я сидела на лестнице и готовилась к занятиям. Я не могла заниматься там, где проходит шумная вечеринка и пахнет сигаретами. Когда становилось тихо, я возвращалась в квартиру и находила место, где могла прилечь. Через несколько часов начинал вибрировать будильник. Я просыпалась и, лежа, не двигаясь, глядела в потолок. Как мне хотелось накрыться одеялом с головой и снова заснуть. Соблазн был необыкновенно сильным. «Теплое одеяло» или «Встать и уйти». Именно тогда моя решимость подвергалась самому серьезному испытанию. Мне было гораздо легче встать, когда я спала на лестничной клетке и когда знала, что надо уйти, до того, как проснутся родители, приютивших меня друзей. Даже кататься всю ночь в метро было проще. Вставать и уходить из дома, где спали друзья, было сложнее, потому что я должна была найти внутри себя причины, чтобы пойти в школу. В такое спокойное утро, когда можно было с комфортом спать, когда было тихо и кругом валялись мягкие подушки, именно тогда мне было труднее всего заставить себя встать. Вот это оказалось самым трудным. Итак, теплое одеяло или собираемся и уходим. Оказывается, чтобы сделать правильный выбор, нужна не только сила воли. Я всегда преклонялась перед людьми, которые могли добиваться чего-либо исключительно благодаря силе воли, потому что я не являюсь одной из них. Я сама так не могу и не умею. Если бы мне хватило одной силы воли, я бы многого добилась даже на University авеню Мне нужно было чем-то себя мотивировать, «Мне нужно было что-то, что меня бы вдохновляло. У меня был способ, которым я неоднократно пользовалась, чтобы помочь себе пережить трудности. Я представляла девушку-спортсменку на беговой дорожке. Она бежала летним днем по оранжево-красному треку. Она бежала не с другими спортсменами, а одна». Потея на ярком солнце, она бежала по дорожке, где был ряд препятствий, которые надо перепрыгивать. Я представляла себе бегунью, когда передо мной возникали трудности. Рюкзак с книгами казался очень тяжелым, не хватало сна и еды. Голод — это барьер. Где я буду спать сегодня ночью? Домашняя работа. Вот еще два барьера. Я закрывала глаза и представляла спину бегуньи, ее напряженные мускулы и то, как она один за другим преодолевает барьеры. Когда я не хотела утром подниматься из кровати, я представляла себе еще один барьер. Препятствия стали естественной частью беговой дорожки. Ведь в легкой атлетике существует бег с препятствиями, верно? Все это лишь препятствие на пути к получению диплома, думала я и вылезала из-под теплого одеяла. Это была одна тактика самомотивации. У меня была еще одна. Я вспоминала о своих преподавателях. Я знала, что в школе меня ждет Перри и другие учителя, которых я полюбила за время обучения. Сьюзан преподавала математику и свои лекции проводила рано утром. Она носила платье с узорами из цветов и дешевую обувь. Сьюзан очень любила литературу и зачастую во время лекции больше говорила о ней, чем о математике. Она часто обсуждала любовные романы, которые я сама очень любила. Сьюзан находила в книгах интересные моменты и делала неожиданные выводы, о которых я сама бы ни за что не догадалась. Она всегда призывала своих учеников копать глубже. Сьюзан приходила в академию одной из первых. Ее улыбка и энергия заряжали наш маленький класс, в котором было всего семь человек. «Рада вас видеть», — произносила она. «И мы видели, что она не кривит душой, и действительно нам рада. Если мое первое занятие было у Сьюзан, я ни в коем случае не хотела опаздывать». В академии преподавали еще три учителя — Калиб, Даг и Элья. Это были молодые люди, которым еще не исполнилось 30 лет. Все они являлись выпускниками таких престижных вузов, как Принстон и Корнельский университет. Они щедро дарили нам свое время, были всегда дружелюбными и любили свою работу. Элия не задавал нам вопросы, а выдавал сентенции, которые заставляли нас задуматься. Благодаря ему я стала очень внимательно относиться к выбору слов и тому, что я говорю. Точно так же, как и Перри, Эли всегда смотрел в глаза. Когда кто-то задавал ему вопрос, он отвечал и смотрел в глаза, выводя общение между преподавателем и студентом на личный уровень. Он помог мне научиться концентрировать свое внимание на человеке. Даг был очень скромным и честным. Однажды я задала ему вопрос во время лекции, на который он не смог слету ответить. Даг сказал, Лис, я не знаю ответа на твой вопрос и не буду делать вид, что знаю. Давай так, я выясню ответ и вернусь к нему позже. Я была поражена, никогда в моем опыте ни один преподаватель не вел себя так, как он». Дак научил меня, как важно быть честным. Калиб был абсолютно уникальным преподавателем. Однажды Перри пошутил, что преподаватели Академии вкладывают в свою работу столько времени, сколько вкладывают только банкиры. Мне кажется, что Перри имел в виду Калиба. В большинстве обычных учебных заведений преподаватели заканчивали свой рабочий день в 3 часа дня, но в Академии многие учителя уходили гораздо позже. Студентам часто требовалась дополнительная помощь или они изучали предметы, не входящие в основную программу, поэтому многие ученики и преподаватели оставались в академии до раннего вечера. Преподавателям не платили за дополнительные часы, которые они посвящали работе. Даже после того, как большинство преподавателей и учеников покидали академию, Калиб оставался на рабочем месте. Он сидел в своем маленьком офисе и звонил опоздавшим и отсутствовавшим на занятиях ученикам. «День добрый, Калиб, Перкинс беспокоит, тебя сегодня не было на занятиях, скажи, почему ты не пришел, что мы можем сделать, чтобы тебе помочь?» Калиб обзванивал всех, кто опоздал или не пришел, никого не винил, а спрашивал, чем он лично и академия, может помочь ученику. Он помнил обещания, которые ему давали ученики, и всегда разбирался с ними, если они эти обещания не сдерживали. У него был девиз ⁇ Говори то, что имеешь в виду, и имей в виду то, что говоришь. Никогда раньше я не сталкивалась с подобным поведением. Калип научил меня быть ответственной за свои слова и поступки. Кроме этого, Он помог мне понять, что значит «вкладывать в работу все силы». Я видела, что Калиб уходит из Академии поздно, потому что сама очень часто оставалась допоздна. Я училась пользоваться компьютером, я не умела обращаться с этими устройствами с клавиатурой и мерцающими экранами. Я должна была не просто написать свое задание на компьютере, но и одновременно научиться им пользоваться. Иногда мне казалось, что я взбираюсь на гору с карманами, набитыми кирпичами. Помню, что я училась печатать на компьютере, одновременно сочиняя эссе по книге «Над пропастью воржи». Я печатала медленно, букву за буквой, делая массу ошибок, и мне постоянно приходилось начинать сначала. Некоторые студенты быстро схватывают новый материал, но я, увы, никогда не принадлежала к их числу. Мне всегда приходилось по нескольку раз перечитывать задание или любой текст, чтобы его понять. Зачастую у меня уходило в два, а то и в три раза больше времени на выполнение задания, чем у других. Я оставалась в холле академии до тех пор, пока не появлялись уборщицы, которые просили меня пересесть, чтобы они могли помыть пол. Из кабинета я слышала голос Калиба, который обзванивал студентов. Когда мне утром не хотелось вставать, я вспоминала о своих преподавателях. Я понимала, что не могу позволить себе валять дурака, когда они вкладывают в свою работу так много энергии и сил. В академии я окончательно избавилась от негативного отношения к школе. Вместо недовольства обучение стало вызывать радость и чувство, что ты достигаешь поставленной перед собой цели. Я поверила, что могу изменить жизнь к лучшему. Если ты любишь учителей, значит ты любишь свою школу. Если учителя верят в тебя, значит ты сам начинаешь в себя верить. Такая логика была наиболее актуальной в начальный период обучения, когда на мне стояло клеймо «Прогульщицы и лентяйки». Проблема заключалась в том, что я видела и оценивала себя с точки зрения взрослых – родителей, преподавателей, работников социальных служб и психоаналитиков. Если они давали мне понять, что я полная неудачница – то я начинала себя таковой чувствовать, но если мне говорили, что я могу преодолеть сложности и многого добиться, я заражалась их оптимизмом. Я верила людям, обладающим знаниями и опытом. В свое время мисс Нед Грин сочла меня жертвой, несмотря на то, что желала мне добра. После этого я сама стала думать, что я жертва. Когда преподаватели Академии говорили мне, что я способна на большее, я верила им и действительно добивалась большего. Теплые отношения с учителями помогли мне поверить в свои силы. За время обучения в Академии я многому научилась. Я участвовала в постановках пьес Шекспира, Играла в «Макбет» и «Гамлете», участвовала в работе органов студенческого самоуправления, в качестве представителя академии ездила на региональные конференции. Я перестала носить черную и перешла на яркую одежду. Я перестала стесняться и стала зачесывать волосы так, чтобы смотреть в лицо всем, с кем общаюсь. Я поняла, что имею право на собственный голос и собственное мнение». Личный пример моих учителей оказался заразительным, и мои преподаватели стали для меня образцом для подражания.